Глава 9. Лана. Иду на кухню, и спиной ощущаю его взгляд, тяжёлый, пристальный. Готова поклясться, что это животное ловит каждый мой шаг, каждый вздох. Щеки всё ещё пылают, а по телу бегают гигантского размером урашки. Даже волоски всё ещё стоят дыбом от воспоминания о его прикосновениях. Зачем? Ну зачем он сюда приехал? Сегодня был такой прекрасный день. Леся счастлива, Слава доволен, и я Я была спокойна, а теперь. Чай, кофе? Бросаю дежурное, не оборачиваясь. Чай. Включаю чайник и наливаю воду в стеклянные банки. Ставлю в них слегка потрёпанные после падения букеты и на долю секунды задерживаю взгляд на калах. Помнит, гад белый, мои любимые. Не ужасно хочется уткнуться носом в бутон, но тогда я потом умру от превосходства, которое поселится в глазах рысева. Ему только дай повод. Почему ты приехал? достаю из холодильника парочку салатов, которые днём мы успели настрогать с тётей Светой, и нарезку. Не рада, фыркает мужчина, усаживаясь на стул. Не особо. Жаль, пожимает плечами Лёша. А я между прочим ради тебя задержался, говорит будничным тоном, словно про погоду. А у меня сердце делает кульбит. Ради тебя. Лучше бы он 5 лет назад делал что-то ради меня. А сейчас, сейчас мне это уже не нужно. У меня есть слава. Ты всё и всегда делала и делаешь исключительно ради себя, рысьев. Вручаю гостю нож с разделочной доской и булку хлеба. Вот и бутерброды тоже сам для себя сделай. Я отворачиваюсь в поисках кружек. В кухне виснет тишина, и я даже успеваю на какое-то мгновение забыть, что здесь не одна. Но ровно до той секунды, когда слышу за спиной: "Не знал, какие детям дарят цветы. Купил вот эти ромашки". Бросаю взгляд на аккуратный маленький букетик, и я не могу сдержать улыбки. Название цветов этот матч никогда не был мастак. А я так устала их хризантемы, радужные. И да, думаю, дочке понравится. Разливаю кипяток по крошкам, заварив ароматного чая на смородиновых листьях и для себя, и ставлю на обеденный стол. Кухонька хоть и не маленькая, и днём мы с матерью Славы вполне комфортно перемещались по ней вдвоём, но сейчас Лёша со своим спортивным, внушительным размахом плеч и крупногабаритной фигурой, кажется, занял всё свободное пространство. А я уже успела позабыть, какой он огромный. Когда-то я чувствовала себя маленькой, и хрупкой куколкой в его сильных объятиях. Прям слон и мышка. Так ты так и не сказал, почему приехал, напоминаю. Родители Славы сказали, что у тебя сегодня был рейс до Москвы. Отменился. Берёт кружку рысьев, отклёбывая горячий чай. Рейс? Угу. Вот не повезло мне, мне и моему душевному спокойствию. Так бы мы молча и продолжали, и изредка переглядываясь. Свой поздний ужин, если бы не Слава, которая появляется на кухне неожиданно и тихо, как мышка. Рысь удивлённо округляет глаза жених, поглаживая брата по плечу. Какими судьбами ещё и среди ночи? Да вот, ухмыляется Лёша и машет кружкой. На чай заехал. Слава смотрит на меня и приободряюще улыбается. Точно. Он же считает, что я напрягаюсь по поводу известности Рысева. Не далее, как на этой неделе у нас состоялся по этому поводу разговор. Запомнил. Слава заботливый. Привыкшей думать в этой жизни не только о себе. Это их разотительное отличие с братом. Решила составить компанию, присаживается рядом слава, приобнимая и привычным жестом целуя в висок. Пожалуй, так неудобно я себя не чувствовала ещё никогда. Сидя наедине среди ночи за одним столом с бывшим и нынешним парнем. Ужасно, лана, куда ты катишься? Решила покормить, махнув рукой в сторону Лёши. Гостя ночного. Ага, убить не получилось, пришлось кормить. Смеётся рысьев в кружку постреливая в меня глазами. Что, в смысле? Твоя благоверная у двери сбитый грабителя ждала, пока ты десятый сонд досматривал. Посмеивается Лёша, получает от меня ногой под столом ощутимый пинок и тут же одаривает удивлённым взглядом. Ты на него сбитый налетел, что ли? Округляются у Славы глаза, и он сильнее прижимает меня к себе. Защитница наша. Ха-хочет теперь уже и он. А я прячу за кружкой с чаем свои пункцовые отсмещения щёки. Но ничего, ему полезно иногда сбивать корону. А вот с этим не могу не согласиться. Долго на кухне наше трио не засиживается. После перекуса быстренько убираю со стола продукты и мою посуду. Мужчины вдвоём вызвались поработать полотенцами и перетереть многочисленные тарелки с кружками. И уже в начале третьего гасим на кухне свет и поднимаемся на второй этаж. Ужасно узкая лестница для нас троих, и как назло, Слава идёт первым, а я оказываюсь за ним со следующим за мной рысевым. В этой темноте, которую разгоняет только слабый ночник, не видно ни черта. И я готова поклясться, что, поднявшись почти на самый верх, ступив на последнюю ступеньку, ощутила прикосновение к своему голому бедру. Этот халатик и правда ужасно короткий для таких вот вечеров. Я дернулась, резко оборачиваясь, а там за спиной с коварной улыбкой на губах рысев, замер, подняв руки. Ребенок. Чёртов ребёнок. Каким был глупым, ветреным и распыляющимся на все стороны молодым парнем, так таким и остался. Показываю взглядом всю мою безграничную радость от его приезда и ухожу в спальню раньше славы даже не пожелав этому индюку спокойной ночи